Сначала мне эта идея показалась забавной. Почему бы и не съездить? Работы всего на пару дней, а посмотреть на городок, в котором вырос, будет интересно. Нет, никаких одноклассников я разыскивать не собирался. Так, побродить по старым улицам, отдаться ностальгии, но в меру и ненадолго. В череде провинциальных одинаково скучных городов по которым бизнес заставлял меня колесить последние два десятка лет, этот всё-таки будет чем-то особенным. Некоторые маленькие города растут быстрее людей, но это был не тот случай. Только и появилось, что новая гостиница из бара, которой можно с разумной долей тоски смотреть на панораму неизвестно какой по счёту площади Ленина. Только в моей юности голубые ёлки возле обкома были значительно ниже, а сам обком значительно выше, толще и вообще солидней, что ли. По блестящим, чисто вымытым стеклам отеля проходит граница между двумя мирами. Граница запирается как изнутри, так и снаружи, по молчаливому договору обеих сторон. Городок не хочет пускать к себе суетливых чужаков, от которых не знает, чего ждать, с их реформами и модернизациями. А заезжих, как я, вполне устраивает успех. охрана на входе. Ну и нечего тут топтаться в грязных ботинках и громко разговаривать матом. Я здесь Рос. И выросла до того, что даже женился. Ох, это была волшебная девочка, не из доброй сказки, как потом оказалось. Но тогда в аудиторию, где собрался воступивший на вожделенный филфак безусый народ, спустя 5 минут после звонка вошла фея. Извинившись так нахально, что все, включая декана, ощутили свою вину за поспешность, с которой начали занятия и не дождались ее, это неземное создание уселось в первом ряду, и до конца лекции все парни пялились на ее затылок. Я тоже. Другим повезло больше. Они сидели чуть впереди и сбоку, поэтому могли видеть ушко и даже кончик носа. Мне не досталось даже третьего впечатлений, доступных более везучим однокурсникам. Так что я влюблялся, глядя только на копну светлых, чуть рыжеватых волос, которые струились водопадом и скрывались за спинкой оччастлибленного её выбором стула. Аня. На такое-то время в этом имени сосредоточилась вся красота мира и смысл мироздания. Мне не повезло ещё раз, но гораздо позже Я на ней женился. То есть женился-то я на волшебной девочке Ане довольно быстро, а понял, что не повезло гораздо позже. Нет, первое время я как тот декан пытался винить себя, иногда довольно успешно чувствуя вину за само своё существование. Через 3 года мы расстались. И произошло это легко, с внезапным и совершенно неожиданным чувством облегчения. как если бы вышли к дантисту, ожидая мучений, а вместо них получили оргазм. Свобода. Неловкая пауза у Закса. Стоять и мёрзнуть на ноябрьском ветру было тоже нелепо. Тебя проводить? спросил я, лишь бы что-то сказать и не молчать. Проводить? Зачем? ответила Аня. Пока, Серёж. Извини, меня ждут. Кто? Конь в пальто. зло бросает она, поворачивается и решительно уходит. Я смотрю ей вслед до тех пор, пока её фигура не скрывается за колоннами входа в парк, стараясь то ли запомнить, то ли поскорее забыть. Конь так конь. На следующий день, 1 декабря, я уехал. Не то чтобы думал вот так круто и навсегда, но вышло именно так. Я сижу на скамейке перед подъездом и задрав голову смотрю на свой старый дом. А впрочем, какой к чёрту дом? У меня даже ключей нет от какой-нибудь убогой съёмной квартиры в этом городе. А есть только магнитная карточка от номера в гостинице, которая и сама в этом городе торчит и народным предметом и блестит, как вставленный золотой зуб у цыганки. Дом это не место, а человек. У каждого должен пойти быть такой человек дом. Ну а если нет, то вы бомж, как и я. Даже если у вас пятикомнатный пентхаус в столице. Безнадёжно пустой даже когда я дома, особенно пустой, когда я дома. Кажется, что балкон на четвёртом этаже совсем близко, только руку протяни. А оттуда, я помню, наоборот, земля далеко и даже стрижи иногда под тобой летают. Всё зависит от точки зрения. Я бы честно обрадовался, узнав, что живший тут мальчишка Серёга по прозвищу Буржуй, и я сейчас один и тот же человек. Но нормальнее было бы ему оставаться собой, а мне собой. Правда, что между нами осталось общего? Ему было удобно смотреть сверху в будущее, а мне снизу в прошлое. Да и смотреть там в прошлом особенно не на что. Работа, карьера, успех. Благополучие, рассчитанное на одного человека, убедившего себя в том, что всё идёт как надо. Только сны, проклятые сны, в которых я и Анна все эти 30 лет вместе. А дом стоит себе без меня и не страдает в разлуке. С мальчишкой хуже. Он исчез, и сам этого не заметил. Вышел как-то из дома и исчез. Улетел с последним холодным ноябрьским ветром. Здесь всегда в ноябре дует ветер. Завтра он станет декабрьским. Надо же запомнил. День свадьбы не помню, а развода вот, пожалуйста, 30 ноября. Ровно 30 лет назад юбилей. С таким же назойливым, беспардонным ветром. Дом домом, но пора двигаться дальше. Незнакомые старушки выглядывают из своих пластиковых окон всё настойчивее, а вопрос на их лицах формулируется всё конкретнее: "Чего это тот-то тут высматриваешь? Ещё полицию вызовут, или, как они говорят, милиционер?" И то правда. Таким, как я, чужакам, надо в своём отеле сидеть со стаканом виски или в крайнем случае на такси ездить туда-сюда, если уж не в Магату, а не во дворах мёрзнуть. На углу Морозова и Пушкина, точно на том же месте, что и 30 лет назад, сидела женщина и продавала семечки. Перед ней стояло оцинкованное ведро, полное черных, пузатеньких, лоснящихся зерен, и на них два ограненных стакана, побольше и поменьше. Ну, надо же, подумал я, ничего не меняется, и ведро такое же. Такое же море и твое. Вино пропел у меня внутри вертинский тоненьким голосом. Сколько за стаканчик? зачем-то спросил я, уж точно не собираясь ничего покупать. Ещё не хватало явиться в отель с полным карманом семечек, ассимилируясь, что ли. А то не знаешь, большой 15, маленький 10. Чего 15? Рублей? глупо уточнил я. Тё, каких рублей? Копеек? Ну, ты, буржуй, скажешь, рублей. Шуточки. Я успел пройти десяток шагов, когда до меня дошло. Буржуй? Баба Шура? Буржуй была моя школьная кличка. Так меня называли приятели, ну и все, кто это слышал. И баба Шура тоже. Ей-то что? Старухе и тогда, в моем детстве, было лет сто. Мы ее побаивались. Баба Шура с ее кривыми узловатыми пальцами И с морщенным лицом как-то не вписывалось в наше детское представление о мировой гармонии. Весь облик этой вечной продавщицы семечек больше напоминал сухое грушевое дерево, которое ленивый хозяин давно по-хорошему должен был бы спилить. Да ну глупости! Какая еще бабашура? Столько лет прошло, что ты уже сам скоро станешь на нее похож. И не помогут никакие модные куртки Монклера и часы Эппл. А буржуй-то и есть буржуй. Не глядя даже можно обозвать. Только по запаху парфюма после бритья. Вот и обозвали. Я оглянулся. Улица была пуста. Если не считать 408-го москвича, который, пытаясь объехать одну яму в асфальте, попадал в другую и так, переваливаясь с колеса на колесо, преодолевал центральную улицу города. Он гордо блестел молдингами и зеркальными колпаками. но никакой старухи с семечками на перекрёстке не было. И ещё чего-то не было. Я точно помню, что только что прошёл мимо Пятёрочки. Эти Пятёрочки размножились по всей стране со скоростью, которой позавидовала бы дизентерийная палочка. Так вот, над входом в магазин красовалась надпись Гастроном. А с той стороны, где над крышами города торчал сверкающий золотой зуб отеля Не было вообще ничего, только серое осеннее небо. Новенькая двадцать четверка пыталась повторить подвиг москвича, выпадая из одной дыры в асфальте и впадая в другую. Потом водителю это надоело, он выехал правыми колесами на гладкую, но страшно пыльную обочину и прибавил ходу. Очередной порыв ветра бросил все это облако мне в лицо. Чертовщина какая-то. пробурчал я и полез в карман за сигаретой и глупо уставился на пачку Радопи в руке Ну гости буржуй, сигареты что ли? Я подпрыгнул от испуга, потому что скрипучий старческий голос раздался прямо за моей спиной и машинально протянул бабе Шуре пачку. Так и будешь головой крутить? спросила она, затянувшись сигаретой. Фу, болгарские. Баба Шура швырнула сигарету в урну, взяла меня за лацкан куртки, посмотрела в упор. От её взгляда по спине пробежали мурашки. В нём уже не было ни давней насмешки, ни старческого безразличия. На меня смотрел не человек, в меня заглядывал город, мой город. Время очень редко идёт нам навстречу. Чаще оно убегает. презнёс город голосом бабы Шуры, в котором, впрочем, не было и следа старческой скрипучести. "Той давай, сам знаешь куда. Мост ту спишь". Я пошёл. Потом побежал, потому что действительно знал, куда мне нужно, очень нужно, больше жизни. Даже если там будет какой-нибудь, который в пальто. Пробежал мимо чёртова закса, влетел в парк Я остановился, пытаясь снова начать дышать. Аня сидела на скамейке, курила и плакала. Одна, конечно. Чего тебе ещё? Она страшно разозлилась на то, что я застал её за двумя самыми нелепыми с её точки зрения занятиями: курением и плачем. Я упал на скамейку рядом с ней. Мне нужно было тебя удержать, Аня. Мне Я не смотрел на неё, будто опасаясь своим взглядом спровоцировать резкий ответ. Просто сидел и глядел на вход в парк с колоннами и серпом и молотом на антоблементе. Всё время вышло. Чёрт, я ничего не смог объяснить. Совсем ничего. Скамейка была пуста, и парк был пуст. Резко зазвонил мобильный. Подождут. Прежде чем ответить, я закурил. Кемл, конечно, какие радопи. Надо успокоиться. Морок прошёл. Ты не сумасшедший. Не спеша достал телефон, посмотрел. На экране высвечивался мой домашний московский номер. Я нажал ответ. Алло, кто это? Кто кто? Конь в пальто. Ты чего трубку не берёшь? Серёжа, ну ты когда уже домой? Я тебя встречу, ладно?